Глава 6. Визиты. Пойдём, Джо, пора. Куда пойдём? Неужели ты забыла, что обещала сегодня вместе со мной нанести с полдюжины визитов? Я совершила немало опрометчивых и безрассудных поступков в жизни, но вряд ли могла пометиться разумом настолько, чтобы пообещать нанести 6 визитов за один день, учитывая, что один единственный визит выбивает меня из колеи на неделю. Ну ты обещала. Мы торговались, помнишь? Я сказала, что закончу карандашный портрет Бет и отдам его тебе, если ты обойдешь со мной соседи с визитами вежливости. Но мы условились пойти в погожий день, а я требую соблюдения условий договора Шейлок. Видишь облакную гряду на востоке? День совсем не погожий, и я никуда не пойду. Ты уклоняешься от ответственности. День прекрасный, не намека на дождь, а ты так гордишься тем, что всегда держишь свое слово. Поступи по чести. Выполни свой долг, и в ближайшие полгода я тебя не потревожу. В тот момент Джо была поглощена шитьём. Она считалась в семье главной портнихой и гордилась этим своим умением. Ибо обращалась с иглой так же ловко, как и с пером. Она испытывала досаду из-за того, что Эми застигла её в процессе первой примерки и велела сопровождать её в тёплый июльский день, нарядившись в лучшее платье. Джо терпеть не могла официальные визиты, И никогда не участвовала в этом предприятии, если только Эми не удавалось соблазнить ее уговорами и подкупом или поймать на слове. Сейчас ей некуда было деваться. Возмущенно щелкнув ножницами и возразив, что слышит запах грозы, она наконец сдалась, отложила работу с поверженным видом, взяла шляпку и перчатки и сообщила Эми, что жертва готова к пытке. Джо Марч, твоя дерзость разозлит и святого. Надеюсь, ты не собираешься предстать перед соседями в таком виде? вас кликнула Эми, окидывая сестру изумлённым взглядом. А что такого? Я не грязная, мне не жарко и удобно, и одета я вполне подобающе для прогулки по пыльной дороге в тёплый день. Если людям важнее, как я одета, а не что я собой представляю, то я и видеть их не хочу. Ты можешь нарядиться за нас двоих, если хочешь, и стать самой элегантностью. Тебе это нравится, а мне нет. Мне все эти рюшечки только на нервы действуют. О боги! вздохнула Эми и пробурчала в полголоса. Теперь в ней проснулся дух противоречия, и она с ума меня сведет, прежде чем я сумею уговорить ее нормально одеться. А потом вслух добавила: Поверь мне, самой нет никакого удовольствия ходить сегодня по гостям. Но у нас есть долг перед обществом, и выплатить его некому, кроме нас с тобой. Я все для тебя сделаю, Джо, только оденься, пожалуйста, прилично, и помоги мне с вежливыми формальностями. Ты так хорошо умеешь говорить. В своём лучшем платье выглядишь очень аристократично и можешь вести себя так прекрасно, если захочешь, что я тобой горжусь. Я боюсь идти одна. Прошу, составь мне компанию и присмотри за мной. Ах, ты хитрая маленькая пройдоха. Знаешь, как лестью и уговорами умаслить сердитую сестрицу. Подумать только, я добровоспитанная да аристократка, а ты, дескать, боишься ходить по гостям одна. Не знаю даже, что из этого абсурднее. Что ж, если надо, я схожу с тобой и сделаю все, что в моих силах. Ты будешь командиром нашей экспедиции, а я останусь тебе во всем слепо подчиняться. Идет? Сказала Джо, внезапно перестав быть упрямой и решив стать послушной как огнеч. Ты ж мой ангелочек. Скорее надевай лучшее платье, и я скажу тебе, как вести себя в каждом доме, чтобы произвести хорошее впечатление. Хочу, чтобы ты всем понравилась. Они тебя полюбят. Если ты постараешься быть чуточку более дружелюбной. Причеши волосы и приколе к шляпке розовый бутон. Розовый тебе идёт, а в повседневном платье ты выглядишь слишком серьёзной. Возьми светлые перчатки и вышитый платок. По пути зайдём к Мэг и одолжим её белый зонтик от солнца. Я возьму его, а тебе дам свой, цвета голубиного крыла. Одеваясь, Эми продолжала раздавать приказы, а Джо выполняла их, неоднократно, однако, высказывая свой протест. Натягивая шуршащие новые платье из аргандена, вздыхала, завязывая ленты шляпки под подбородком без укоре зинным узлом. Мрачно хмурилась, надевая воротничок, злобно втыкала булавки и морщилась, расправляя вышитый платок, который раздражал кожу ее носа так же сильно, как предстоящая миссия ее чувства. Натяну фуфыг перчатки с тремя пуговицами и кисточкой – последний элегантный штрих. Она повернулась к Эми с выражением глупой покорности на лице и смиренно произнесла. Но ну вот, теперь я абсолютно несчастна. Но если ты посчитаешь мой вид презентабельным, я хоть умру счастливой. Ты выглядишь в высшей степени удовлетворительно. Медленно повернись и дай рассмотреть тебя со всех сторон. Джо покружилась, и Эми поправила её наряд в нескольких местах, а затем отошла в сторону, склонила голову набок и благосклонно заметила: "Да, пожалуй, сгодится. Мне одной твоей головки на самом деле хватит". Белая шляпка с розой просто изумительно. Расправь плечи и не тери би руки, даже если перчатки жмут. Одно у тебя получается лучше всего, Джо. Носить шаль. Я так не умею, а ты в шали всегда выглядишь замечательно. И я так рада, что тетя Марч подарила тебе эту прелестную шаль. Она простая, но красивая, и эти складки на локте очень живописны. А теперь посмотри, ровно ли я надела накидку и не прикоснулся ли кринолин. Люблю, когда из-под платья видны сапожки, ведь мои стопы очень хороши, в отличие от носа. В прекрасном радость без конца, без края, отвечала Джо, с видом знатока, оценивая контраст голубого пера и золотистых локонов. Мне тащить подол лучшего платья по пыли или подобрать юбку, мэм? Придерживай юбку при ходьбе, но опускай в доме. Тебе больше всего идут юбки в пол, и ты должна научиться грациозно их носить. Один манжет у тебя расстёгнут наполовину. Застегни их сейчас же. Ты никогда не будешь выглядеть законченно, если не станешь уделять внимание таким мелочам. Ведь именно они складываются в приятное глазу целое. Джов вздохнула и чуть не оторвала пуговицу, снимая перчатку, чтобы застегнуть манжету. Наконец обе сестры были готовы к выходу и отправились в путь. Красивые, как с картинки, по словам Ханны, которая наблюдала за ними, свесившись из окна верхнего этажа. Теперь слушай, Джо, дорогая. Честеры считают себя весьма утонченными людьми, и я хочу, чтобы ты продемонстрировала в их присутствии свои лучшие манеры. Не говори резкости и не чуди. Договорились? Будь спокойна, невозмутима и лучше помалкивай. Так будет безопаснее и сойдешь за леди. Пятнадцать минут продержишься, я думаю. Проговорила Эми, когда они подошли к первому дому, предварительно заглянув к Мэг за белым зонтиком и удостоившись критического осмотра сестры. державшей на каждой руке по младенцу. Так-так, спокойно, невозмутимо и молчаливо. Пожалуй, это я могу тебе пообещать. Мне приходилось играть чопорных юных девиц на сцене, притворять, что это спектакль. Будь покойна, дитя. Мои актёрские способности великолепны. Эми вздохнула с облегчением, но азорница Джо поймала её на слове, и весь первый визит просидела изящно сложив руки на коленях, расправив все складочки Спокойная, как море летом, невозмутимая, как скала, и безмолвная, как сфинкс. Напрасно миссис Честер пыталась разговорить Джо упоминаниями о её очаровательном романе, а сестра Честер болтовнёй о приёмах, пикниках, опере и последних модах. Джо всем отвечала лишь улыбкой, кивком и прохладно невозмутимым да или нет. Напрасно Эми телеграфировала: "Говори", пыталась разболтать её и тайком толкала ногой под столом. Джо сидела, будто не замечая происходящего, а лицо её, как у Магдалины из поэмы Теннисона, выражало ледяную неподвижность и совершенное бесстрастие. "Да чего же старшая миссис Марч надменно и скучна", донёсся до сестёр возглас одной из дам из-за закрывшейся двери, через которую увы всё было отлично слышно. Джо беззвучно смеялась в коридоре, но на лице Эми читалось негодование от того, что её наставление имело обратный результат. И самой собой Она во всём винила Джо. Как можно было понять всё неправильно? Я лишь просила, чтобы ты вела себя достойно и сдержанно, а ты сидела и молчала как рыба. У Лэмав постарайся быть общительной. Сплетничай, как все девушки проявляют интерес к нарядам, флирту и прочей ерунде, о которой зайдёт разговор. Сёстры Лэм вращаются в лучшем обществе, и с ними полезно водить знакомства. Очень важно произвести на них хорошее впечатление. Идёт Буду дружелюбно и стану сплетничать и хихикать, и ужасаться и восторгаться любой ерундой, какой пожелаешь. Думаю, мне это понравится. Я притворюсь очаровательной голубышкой и уверена, что у меня получится. Возьму за образец Мейчестер и даже приукрашу немного ее образ. Вот увидишь, после этого визита Лема скажут: "Да чего же разговорчива и обаятельна этот Джо Марч". Тут я и меня заволновалась, и не даром, ведь когда Джон начинал очудить У права на неё не было. Видели бы вы лицо Эми, когда её сестра просеменила в гостиную Лэмов, с чувством расцеловала всех присутствующих девушек, одарила юноши тёплой улыбкой и присоединилась к беседе с таким оживлением, что Эми поразилась увиденному. Вниманием самой Эми завладела миссис Лэм, считавшая её своей любимицей, и заставила её выслушать длинный рассказ о последнем инфаркте Лукреции, в то время как трое очаровательных юных джентльменов Кружились рядом, поджидая паузы в разговоре, чтобы поспешить спасать девушку. Попав в такую ситуацию, Эми не имела никакой возможности следить за Джо, а ту тем временем обуял дух озорства, и она защебетала безостановочно, как старая леди. Её окружили внимательные слушатели, и Эми напрягла уши, пытаясь понять, о чём вещает Джо. Донёсшиеся до неё обрывки фраз встревожили её. Округлившиеся глаза и вскинутые руки слушателей Джо Составили терзаться любопытством, а частые взрывы хохота пробудили желание присоединиться к веселью. Можно лишь гадать, как она страдала, когда до неё долетали фрагменты разговоры наподобие этих. Она прекрасно ездит верхом. Кто её научил? Она тренировалась вскакивать в седло, держать поводье и сидеть прямо, накинув старое седло на дерево. Теперь она готова оседлать любую лошадь и не ведает страха, а конюшни разрешают ей кататься за дёшево. так как она украшает лошадей и учит их обращению с дамами. К лошадям у неё настоящая страсть, и я часто говорю, что если с другой карьерой не сложится, она могла бы стать укротительницей и так зарабатывать на жизнь. Услышав эту ужасающую речь, Эми с трудом сдержалась, ибо из рассказа Джо складывалось впечатление, будто она легкомысленна, а этого ей хотелось меньше всего. Но что она могла поделать? Старая дама рассказала свою историю лишь наполовину, А Джоти тем временем продолжала выболтывать всевозможные глупые подробности об Эми и рассказывать о случившемся с ней ужасных конфузах. Да, в тот день Эми пребывала в отчаянии, ведь всех хороших лошадей разобрали, и осталось только три: хромая, слепая и Даниэль был прямо жеребец, с которым пришлось бы немало повоевать, чтобы сдвинуть его с места. Не лучшее животное для приятной прогулки. И какую лошадь она выбрала? – спросил один из смеющихся юношей. который ему очень нравился рассказ. Никакую. Она услышала, что на ферме за рекой есть молодой конь, которого ни разу не седлала юная леди, и решила попробовать прокатиться на нём, потому что он был очень хорош собой и горяч. Но у фермера не было седла, и Эми пришлось самой вести седло к лошади. Моя дорогая сестрица переправилась через реку, водрузила седло на голову и зашагала к амбару под изумлённым взглядом старого фермера. Она на лошади-то прокатилась Разумеется, и прекрасно провела время. Я-то думала, на ней живого места не останется, но она превосходно управилась с конём и произвела на всех неизгладимое впечатление. Вот же смелая девушка. Еёный мистер Лэм повернулся и бросил на Эми одобрительный взгляд. Одновременно не до умевая что такого рассказывать девушке его матушка, что та раскраснелась как рак и явно смущена. Через минуту Эми раскраснелась и засмущалась ещё сильнее, когда тема беседы вдруг сменилась, и речь зашла о нарядах. Одна из девчонок спросила Джо, где та взяла прелестную серо-коричневую шляпку, которую надевала на пикник. И глупышка Джо, вместо того, чтобы порекомендовать лавку, где они купили шляпку 2 года назад, ответила с совершенно ненужной откровенностью. О, это самая обычная шляпа, которую покрасила Эми. Шляпо такого нежного оттенка нигде не купишь. Мы сами красим наши шляпы в любые цвета. Хорошо иметь сестру-художницу. Оригинальная идея, не правда ли, воскликнула мисс Лэм, находившая Джо крайне забавной. Но это ещё ничто по сравнению с другими её выдумками. Что только она не умеет. Для приёма у Салли ей понадобились голубые туфли, и она покрасила свои старые белые в чудеснейший оттенок небесно-голубого. И их стало не отличить от атласных, добавила Джо с гордостью за сестренны достижения, чем вызвала такую досаду у Эми, что та приготовилась запустить в неё футляром для визитных карточек. Мы недавно читали ваш рассказ и получили огромное удовольствие, заметила старшая Мислем, желая сделать комплимент писательнице, которая в ту минуту совсем не напоминала серьёзного литератора. Любые упоминания её литературных трудов всегда плохо действовали на Джо. Та или холодела, или обижалась, или меняла тему с каким-нибудь бестактным замечанием, как сейчас. Мне жаль, что вы не нашли почитать ничего более достойного. Я пишу эту ерунду, потому что за неё хорошо платят и она нравится простому люду. А вы собираетесь зимой в Нью-Йорк? Поскольку мисс Лэм заметила, что рассказ доставил ей огромное удовольствие, слова Джо никак нельзя было счесть благодарностью или комплиментом. Как только те слетели с её языка, она поняла свою ошибку, но, боясь усугубить ситуацию, вдруг вспомнила, что По их уговору именно она должна первой напомнить о необходимости заканчивать визит. И сделала это так резко и неожиданно, что трое Лэммов замолкли на полуслове. Эми, нам пора идти. До свидания, любезный, непременно заглядывайте к нам в гости. Мы обожаем визиты гостей. Не смею просить вас удостоить нас своего общества, мистер Лэм, но если вы всё-таки решите зайти, мне в жизни не хватит духа вас прогнать. Джо произнесла эти слова с таким точным подражанием восторженной глупости Мэй Честер, что Эми поспешила покинуть гостиную как можно скорее, еле сдерживая смех и слёзы. "На этот раз я отлично справилась, скажи", спросила Джо с удовлетворённым видом, когда они отошли подальше. Хуже некуда", бежалосно ответила Эми. "Что за бес в тебя вселился? Что ты начала рассказывать историю о моём седле, крашенных шляпах и туфлях, не говоря уже о всём прочем? Но это же смешно!" И люди смеялись. Они знали, что мы бедные. Так к чему притворяться, что у нас есть громы или мы можем позволить себе покупать по 3-4 шляпы за сезон? Красивые вещи не достаются нам так легко, как им. Вы все не обязательно раскрывать все наши маленькие секреты и подчёркивать нашу бедность таким неуместным образом. В тебе нет ни капли гордости, и ты никогда не научишься держать язык за зубами и знать, когда стоит говорить, а когда нет. В отчаянии проговорила Эми. Бедняжка Джос мутилась и молча потёрла кончик носа своим накрахмаленным платком, словно наказывая себя за содеянное. А как вести себя в этом доме? спросила она, когда они подошли к третьему особняку. Как угодно, я умываю руки, коротко отвечала Эми. Тогда, пожалуй, постараюсь получить удовольствие от этого визита. Мальчики дома, и никому не надо будет притворяться. Мне нужно сменить обстановку. Элегантность плохо на меня действует. Ватшлива заметила Джо, расстроенную неудачными попытками угодить Эми. Трое мальчиков и несколько красивых малышей восторженно выбежали им навстречу. И Джо тотчас перестала сердиться, оставив Эми занимать хозяйку дома и мистера Тюдора, который по случайному совпадению приехал домой из колледжа в то же время. Джо целиком посвятила себя ребятам и нашла перемену обстановки весьма приятной. Она с большим интересом выслушивала их рассказы о колледже. Без ропота натрепала похолки поинтеров и пуделей, охотно согласилась, что Том Браун был добрым малым, хоть эта похвала и звучала от девушки неприлично. А когда кто-то из малышей предложил посмотреть его черепашку, так живо бросилась за ним, что мама мальчиков улыбнулась ей, поправляя чепец, находившийся в весьма плачевном состоянии после сыновних обятий ласковых но неуклюжих, которые, впрочем, мать не променяла бы ни на одну безупречную прическу рук самой талантливой французской парикмахерши. предавав сестру самой себе, именно наслаждалась общением. Дядя мистера Тюдора женился на англичанке, приходившейся четвернаюрдной сестрой живому лорду, поэтому Эми относилась к семейству Тюдоров с большим почтением. Она хоть и родилась в Америке и получила американское воспитание, питала слабость к титулам, что свойственно даже лучшему из нас, и бессознательную первобытную преданность королевскому роду, из-за которой самая демократичная из нас и разволновалась не на шутку. когда несколько лет назад ожидала приезда светловолосого принца. Вероятно, все молодые страны никак не могут отделаться от любви к старому свету, как повозрелевший сын любит свою властную матушку, что держит его при себе, пока до ей это удаётся, и отпускает на свободу с напутственной взбучкой, когда он восстаёт против родительского авторитета. Но даже удовлетворение от разговора с дальними родственниками британских аристократов не позволяло Эми забыть о времени, и когда должное количество минут миновало, она неохотно оторвалась от общения с представителями высшего общества и отправилась искать Джо. Горечь надеясь, что не обнаружит свою неисправимую сестрицу в ситуации способной навлечь позор на имя Марчей. Зрелище, открывшееся её глазам, Эми посчитала ужасным, хотя могло быть и хуже. Джо сидела на траве, окружённая со всех сторон мальчишками, и пересказывала восхищённой аудитории одну из шуток Лори. На юбке её роскошного парадного платья возлежала грязная собака. Один малыш тыкал черепашек драгоценным зонтиком Эми, второй ел имбирные пряники, стряхивая крошки в лучшую шляпку Джо, а третий играл в мячик, но в роли мячика выступали её перчатки. Всё было очень весело. И когда Джо собрала свои испачканные пожитки и приготовилась уходить, Её поклонники бросились провожать её и умоляли вернуться, потому что проделки Лорис сплошная умора. "Какие славные ребята, правда? Чувствую себя такой юной и бодрой", заметила Джо, пряча руки за спиной, а частье по привычке, а частье чтобы спрятать забрызганный грязью зонтик. "А почему ты сторонишься мистера Тюдора?" спросила Эми, осмотрительно воздерживаясь от комментариев по поводу внешнего вида Джо. "Не нравится он мне. Слишком задаётся". Стретирует сестер, беспокоит отца и неуважительно отзывается о матери. Лори считает его легкомысленным, а я не тем, с кем стоит вводить знакомства. Вот и не стала к нему подходить. Но ты могла бы хотя бы проявить элементарную вежливость. Он удостоился от тебя всего лишь холодного кивка, а после ты любезно поклонилась и улыбнулась Томе Чемберлену, сыну простого бокалищика. Надо было сделать наоборот, и тогда ты поступила бы правильно. С укором вымолвила Эми. Ничего подобного, ответила приамца Джо. Я не питаю к Тидору ни симпатии, ни уважения, ни восхищения. Пусть даже племянница племянника дяди его дедушки и приходится четвертой юродной сестрой английскому лорду. Томи же хоть и беден, но скромен, добр и умён. Я хорошего о нём мнения и готова заявить об этом во всеуслышание, ибо он джентльмен, хоть ему и приходится таскать свёртки в коричневой бумаге. Ссориться с тобой бесполезно, вздохнула Эми. Абсолютно, подтвердила Джо. Поэтому давай не будем ссориться и оставим здесь карточку. Похоже, Кингов нет дома, чему я несказанно рада. Футлярчик с семейными визитными карточками выполнил свою работу, а девочки пошли дальше. У пятого дома Джо снова возблагодарила судьбу, так как юные хозяйки оказались заняты. Теперь пойдём домой. А к Тьюти Марч заглядывать не будем. Мы можем зайти к ней в любое время. Жаль пачкать в пыли наши лучшие манишки и шемизетки. К тому же мы обе устали и не в духе. Говори за себя, пожалуйста. Тётя любит, когда мы оказываем ей честь и приходим нарядными с официальным визитом. Мелочь, а ей приятно. А твоему платью пыль едва ли повредит больше, чем грязные собаки и неуклюжие мальчишки, которые уже успели на нём потоптаться. Наклонись-ка, я стряхну с твоей шляпы крошки. Какая же ты умница, Эми. Джосс раскаянным перевела взгляд со своего испорченного костюма на платье сестры, свежее и до сих пор без единого пятнышка. Хотела бы я уметь угождать людям, делая всякие приятные мелочи. Я задумываюсь об этом, но осуществление замыслов отнимает так много времени, и я упускаю возможность, дожидаясь шанса оказать большую услугу. А ведь в конечном итоге именно из мелочей складывается хорошее впечатление. Эми улыбнулась тут же перестала сердиться и с покровительственным видом промолвила: Женщинам следует быть милыми, особенно бедным, ведь у них нет иного способа отплатить за доброту. Запомни этот совет и следуй ему, и тогда тебя станут любить даже больше, чем меня, потому что ты способна на большее. Я своим равна и буду такой всегда, но готова признать, что ты, вероятно, права. Вот только мне проще рискнуть жизнью ради другого, чем быть милой и обходительной, если человек мне не по нутру. Несчастны те, чьи симпатии и антипатии столь сильны. И еще несчастнее те, кто не умеет их скрывать. К слову, я отношусь к тюдору с не меньшим неодобрением, чем ты, но не считаю нужным сообщать ему об этом. И тебе не обязательно. Ты же не хочешь прослать неприятный особый, лишь потому, что он тебе неприятен. Какая от этого польза? А по-моему, девушки должны выказывать неодобрение юношам. И как еще это сделать, если не манеры общения? Нотации ни к чему хорошему не приведут. Это я знаю на своём горьком опыте, ведь я столько раз пыталась приструнить Тедди, но есть много способов повлиять на него, не произнеся ни единого слова. И по мне, так мы обязаны пользоваться этим влиянием на окружающих, покуда можем. Тедди прекрасный мальчик, и не стоит сравнивать его с другими мальчишками, промолвила Эми с таким серьёзным убеждением, что прекрасный мальчик непременно бы расхохотался, случив ему услышать эти слова. Будь мы светскими красавицами или богатыми дамами с высоким положением в обществе, мы могли бы что-то сделать. Но нам смотреть неодобрительно на одних юных джентльменов, потому что те нам не симпатичны, и улыбаться другим, потому что те нравятся, совершенно бессмысленно. Нас лишь запишут в паритетанки и чудачки. Значит, по-твоему, мы должны одобрять людей, которых презираем, и их нежелательное поведение, потому что мы не светские красавицы и не миллионерши? Хорошая же у тебя мораль. Спорить не стану. Знаю лишь, что так заведено, а люди, что действуют против этих правил, лишь вызывают насмешки. Я не люблю реформаторов и надеюсь, тебе не придёт в голову к ним присоединиться. А я люблю и присоединюсь, если получится. Сколько бы мы ни смеялись над реформаторами, без них мир далеко не уедет. Мы можем спорить вечно, никогда не договориться. Ведь у тебя старый склад ума, а у меня новый. Поэтому ты будешь жить лучше, а я веселее. Меня, пожалуй, насмешки и улюлюк они недоброжелатели даже позабавят. Что ж, советую тебе собраться и не волновать тётушку своими передовыми идеями. Постараюсь. Но в её присутствии в меня всегда вселяется какой-то бес, так и хочется разразиться дерзкой речью или революционными рассуждениями. Видать, такова моя судьба, ничего не поделаешь. В гостях у тёти Марч Они обнаружили тетю Карол. Обе были поглощены весьма интересным разговором, но когда девочки вошли, тут же захлопнули рты и с мущением на их лицах сообщила сестрам, что тетушки перемывали косточки своим племянницам. Джо была не в духе, к ней вернулось упрямство, но Эми добродетельно исполнившая свой долг, была кроткой, всем угощала и вела себя как сущий ангел. Ее добродушие растрогало тетушек, они ласково называли ее дорогушей. И глядели на неё с одобрением, а после в разговоре с глазу на глаз решительно подтвердили, что эта девочка становится лучше день ото дня. Ты будешь помогать с ярмаркой, дорогая? спросила миссис Керл, когда Эми села с ней рядом с доверительным видом, который так нравится пожилым людям в молодых. Да, тётушка. Миссис Честер попросила помочь, и я предложила присмотреть за прилавком, ведь кроме времени мне пожертвовать нечего. А я не буду помогать, решительно встряла Джо. Терпеть не могу чужое снисхождение. Честерам кажется, будто они нам великое одолжение делают, разрешая помогать со своей велика светской ярмаркой. И зачем ты согласилась с ними? Им нужна только бесплатная рабочая сила. А я не прочь поработать. Ярмарка же не только для Честеров, а в пользу освобожденных рабов. И по мне так Честеры очень добры, что разрешили поработать в свое удовольствие. А снисходительное отношение меня не чуть не тревожит, коль скоро у людей добрые намерения. Правильно, девочка моя. Мне нравится твой благодарный дух. Приятно помогать тем, кто ценит наши усилия. Кое-кто их совсем не ценит. И такие люди настоящее испытание, заметила тётя Марч, глядя поверх очков на Джо, которая расположилась в сторонке, угрюмо раскачиваясь в кресле. Если бы Джо только знала, Какая великая награда была уготована то из них, кто сумеет завоевать благосклонность тетки, она бы в миг стала кроткой аки горлица. Но, к сожалению, в нашем сердце нет окошка, и мы не можем увидеть, что происходит в мыслях наших друзей. Может, это и к лучшему. Но порой такая способность очень бы пригодилась и сэкономила немало времени и нервов. Следующей своей речью Джо лишила себя нескольких лет удовольствия и получила своевременный урок, узнав, как полезна порой. держать язык за зубами. А я не люблю, когда мне делают одолжения. Меня это угнетает и заставляет чувствовать себя рабыней. Я лучше буду делать всё сама и стану полностью самостоятельной. Хм, деликатно кашлянула тётя Кэрл и покосилась на тётю Марч. Я же тебе говорила, решительно кивнула Тав в ответ. Прибывая в блаженном неведении по поводу только что совершённой ею оплошности, Джо сидела за драфноз с пунтарским видом, совершенно к себе не располагавшим. Говоришь ли ты по-французски, дитя моё? спросила миссис Керрл и накрыла руку Эми своей ладонью. Довольно хорошо, и всё благодаря тётушке Марч, та позволяет Эстер говорить со мной так часто, как мне хочется, отвечала Эми и благодарно взглянула на тётку, а та расплылась в благосклонной улыбке. А как у тебя с языками? спросила миссис Керрл у Джо. Ни слова, не знаю по-иностранныму, отрезала та. У меня совсем нет способностей к языкам, а французский я терпеть не могу. Не язык, а глупая булька не какой-то. Дамы снова переглянулись, и тетя Марч обратилась к Эми: А как твое здоровье, дорогая? Глаза тебя больше не беспокоят? Ни капли, мэм, благодарю. Я совершенно здорова, и на следующую зиму у меня большие планы. Я должна быть готова отправиться в Рим. Когда выпадет такая счастливая возможность. Вот умница, ты заслужила эту поездку. И не сомневаюсь, однажды твои планы осуществятся. С этими словами тётя Марч одобрительно погладила Эми по головке, когда та наклонилась поднять упавший клубок. Старуха дверь и заперла, к каминной селла и приля, завопил попугай. И сидя на жордочке, наклонился к спинке кресла и заглянул Джо в лицо с таким комичным и дерзким вопрошающим видом, что не засмеяться было просто невозможно. Какая наблюдательная птица, заметила старая леди. Прогуляемся, дорогуша, предложил попугай и запрыгнул в сторону буфета, намекая, чтобы его угостили сахаром. Спасибо, так я и сделаю. Пойдем, Эми. С этими словами Джо завершила визит. Окончательно убедившись, что хождение по гостям плохо влияет на её конституцию, она по-мужски пожала тёткам руки, а Эми расцеловала обеих, и девочки ушли. После ухода Джо старые дамы вздохнули с облегчением. Зато с уходом Эми будто солнце скрылось за тучами, и произведённое девочками впечатление заставило тётю Марч произнести, когда они скрылись из виду: "Договорись обо всём, Мэри, а о деньгах я позабочусь". Разумеется. Надо лишь спросить разрешения у её матери и отца, решительно ответила миссис Керл.